Глава 36. шестая Два дня мы с МОД плавали по морю и искали у берегов острова пропавшие мачты. Только на третий день мы нашли их и наш кран в опасном месте, где волны разбивались у угрюмого юго-западного мыса. И как мы работали! К концу дня уже в темноте мы вернулись, наконец, без сил в нашу маленькую бухту, волоча за собой на буксире грот-мачту. Мы должны были грести все время, так как стоял мертвый штиль, полное безветрие. Еще день тяжелой работы, и мы поймали две стеньги. В следующий за тем день мы добыли фокмачту, дверей и оба гафеля. Ветер был попутный, и я предполагал, что мы пойдем под парусом, но ветер упал, а затем прекратился совсем, и нам пришлось взяться за весла. Мы продвигались вперед как черепаха. Я был в отчаянии. Стала спускаться ночь, и в довершении всего поднялся противный ветер. Мы не только не двигались к шхуне, но нас даже стало уносить в открытое море. Я греп изо всех сил. Бедная Мот, которую я никак не мог убедить, чтобы она не работала, наконец так ослабела, что растянулась в лодке на спине. Я больше не мог грести. Мои израненные пальцы уже не удерживали весел. Плечи болели невыносимо, и хотя я в двенадцать часов хорошо позавтракал, я теперь умирал с голоду. Я убрал весла и наклонился над канатом, к которому были привязаны наши мачты, но Мот протянула руку и удержала меня. «Что вы собираетесь делать?» — спросила она слабым, разбитым голосом. «Бросить все это», — ответил я. Ее пальцы вцепились в мои. «Не делайте этого». попросила она. — Это необходимо, — ответил я. — Уже ночь, и ветер относят нас в открытое море. — Только подумайте, Хэмфри, если нам не удастся уплыть отсюда на призраке, то мы останемся на этом острове на целые годы, быть может, даже на всю нашу жизнь. Если его не открыли мореплаватели до сих пор, то он может так и остаться неоткрытым. А вы забываете о той лодке, которую мы нашли на берегу? «Это была промысловая лодка, и вы отлично знаете, что если бы промышленники избежали гибели, то они обязательно вернулись бы сюда за котиками. Но вы сами убеждены, что они не спаслись». В нерешительности я молчал. «Кроме того», — добавила она не смело, — «ведь это ваша идея, и мне хотелось бы, чтобы вы довели ее до конца». Теперь, когда она перевела вопрос на личную почву, мне легче было оспаривать её. «Лучше всю жизнь прожить на этом острове», — возразил я, «чем умереть сегодня ночью или завтра утром в этой самой лодке. Мы не приготовились к борьбе с морем, мы не захватили с собой ни пищи, ни воды, ни одеял, ничего. Ведь вы не переживете ночи без одеял. Я ведь знаю, какая вы сильная. Вы уже дрожите». Это только нервы, ответила она. Ведь вы сейчас отрежете мачты на зло мне. Умоляю вас, Хэмфри, не делайте этого, прошу вас, пожалуйста. И она залилась слезами. Таким образом все закончилось фразой, которая всегда одерживала надо мной верх. Мы продрожали всю ночь. То и дело я засыпал, но сейчас же просыпался от холода. Как могла держаться мод, для меня непостижимые теперь. Я был так слаб, что не мог даже похлопать руками, чтобы согреться. Но я все же нашел в себе силы растереть ей руки и ноги и восстановить в них кровообращение. Всё время она умоляла не бросать мачт. В три часа утра она окончательно окоченела от холода, и мои растирания не помогали. Я испугался. Я усадил ее за весла и заставил ее грести. Хотя она была так слаба, что при каждом взмахе могла лишиться чувств, Наступило утро, и мы долго искали в серой мгле очертания нашего острова. Наконец он показался, маленький и черный на горизонте, милях в пятнадцати от нас. Я оглядел море в бинокль. Далеко на юго-востоке я заметил темную полосу на воде, которая становилась все темнее и шире. «Попутный ветер!» — воскликнул я и сам не узнал своего голоса. Мод хотела что-то ответить и не смогла. Ее губы посинели от холода. Но как бодро смотрели на меня ее глаза, как бодро и в то же время жалостно. Опять я принялся согревать ее руки, пока наконец, она не была в состоянии растирать их сама. Затем я принудил ее встать на ноги, И хотя она немедленно упала бы, если бы я ее не поддержал, я заставил ее насильно сделать полотки несколько шагов взад и вперед и даже попрыгать. «О, вы храбрая, храбрая женщина!» Воскликнул я, заметив, как по ее лицу стала разливаться краска. «Знаете ли вы, какая вы сильная?» «Я никогда не была сильной», — ответила она. «Я стала такой, только познакомившись с вами. Это вы сделали меня храброй?» «Нет, вы меня!» — возразил я. Она бросила на меня взгляд, и я снова заметил в нем трепетный огонек. но было и еще что-то в ее глазах. Это продолжалось всего одно мгновенье, Затем она улыбнулась. «Впрочем, все это относительно», — сказала она. Но я знал, что она что-то скрывала от меня и задавал себе вопрос, догадывается ли в свою очередь она о том, что испытываю к ней я. Поднялся ветер, резкий и холодный, и лодке пришлось сильно бороться с волнами, направляясь к острову. Только в половине четвёртого мы обогнули юго-восточный мыс. Теперь уж мы не только были голодны, но нас томила еще и жажда. Губы у нас высохли и стали трескаться, затем ветер стал медленно спадать. К вечеру он стих совершенно, и нам снова пришлось приналечь навёсла. В два часа ночи лодка наконец коснулась своим носом берега нашей бухты. И я с трудом вылез из лодки, чтобы закрепить канат. Мод не могла стоять на ногах, а нести ее у меня не было сил. И мы оба повалились на песок. Придя в себя, я взял ее за плечи и потащил по песку в хижину. Весь следующий день мы не могли работать, потому что спали до трех часов дня. По крайней мере, в это время проснулся я и увидел, что мод готовила обед. Способность быстро восстанавливать свои силы у нее была поразительная. В ее слабом, хрупком теле было что-то необыкновенно живучее, о чем никогда нельзя было бы догадаться, глядя на ее внешность. «Ведь я предприняла путешествие в Японию для укрепления здоровья», сказала она, когда мы после обеда расположились около огня и наслаждались покоем. «Я никогда не отличалась хорошим здоровьем. Положительно никогда». Доктора посоветовали мне морское путешествие, и я нарочно выбрала путешествие подлиннее. «Если бы знали», — пошутил я, — «то, наверное, не выбрали бы». Наоборот, я стала совсем другим человеком, сильной и здоровой женщиной. Я стала гораздо лучше. Я узнала настоящую жизнь. А затем в сумерки, так как дни стали короче, мы разговаривали о слепоте волка Ларсена. она для обоих нас была непонятна. Он был тяжело болен, это я мог вывести из того, что он собирался умереть на нашем острове. Если он, такой сильный человек и так любящий жизнь, спокойно ожидал своего конца, то из этого следовало, что кроме слепоты его мучило еще что-то другое. Вероятно, это были его ужасные головные боли, и мы остановились на том, что у него произошло кровоизлияние в мозг. причинявшие ему мучительные боли. Я заметил, что пока мы говорили о здоровье волка Ларсона, сочувствие к нему мот возрастало. Но я любил ее за это еще больше, так как в этом сказывалась вся ее нежная женская натура. К тому же в ее чувствах не было ничего напускного. Она соглашалась на самые строгие меры, если бы Ларсон помешал нашему побегу. Но в то же время, Противилась всякому насилию, какое я мог бы применить к нему для ограждения ее собственной жизни. Нашей жизни. Поправила она меня. На следующее утро мы позавтракали и принялись за работу с самого рассвета. Я нашел на корме небольшой якорь и с некоторыми усилиями втащил его на палубу. И затем погрузил в лодку. С длинным канатом, свернутым в кольца, я возвратился на веслах в бухту и бросил здесь якорь в воду. Ветра не было, высокий прилив приподнял шхуну. Возвратившись на судно, я стал вытягивать руками — ворот был сломан — канат от этого якоря до тех пор, пока судно не подошло к самому якорю. Разумеется, он был слишком мал для того, чтобы удержать судно на месте во время ветра, поэтому я спустил главный якорь и после полудня принялся за починку ворота. Три дня я возился с воротом. Я был очень плохим механиком и за этот промежуток времени сделал то, что обыкновенный механик сделал бы в три часа. Мне пришлось изучать даже сами инструменты, которыми я работал, и каждый самый простенький прием мне приходилось отыскивать на практике. Тем не менее, к концу третьего дня я осилил свою задачу, хотя и подчинил ворот весьма грубо. Он действовал не так хорошо, как раньше, но все таки действовал и давал возможность продолжать мою работу. За утро я втащил на палубу обе стеньги и, как и раньше, сделал из них кран и прикрепил к нему блок. Эту ночь я провел на шхуне. Мот наотрез отказалась оставаться на берегу одна и перекочевала в каюту. Волк Ларсен все время просидел около меня. прислушиваясь к моей работе над воротом и перекидываясь со мной и смот незначительными словами. Никто не упоминал о произведённых им разрушениях, и он больше не просил, чтобы я оставил в покое его шхуну. Но я всё-таки боялся его. Хотя он был слеп и беспомощен и старался не допускать его близко к моей работе. В эту ночь, когда я спал около своего бесценного крана, я вдруг проснулся от звука его шагов по палубе. Светили звезды и я мог рассмотреть, как двигалась его темная фигура. Я сбросил с себя одеяло и бесшумно в одних чулках последовал за ним. Он вооружился большим кухонным ножом из буфета и приготовился разрезать им канат, который я прикрепил к стенгам. Он ощупал канат руками и понял, что я его еще не натянул. Так как поэтому его трудно было разрезать ножом, то Ларсон натянул канат и поднял нож. «На вашем месте я не делал бы этого», — спокойно сказал я. Он услышал, как я взвел курок и засмеялся. «Это вы, Сутулый?» — сказал он. «Я знал, что вы все время здесь. Вы не смогли обмануть мой слух». «Неправда, Волк Ларсон», — ответил я быстро. «Но я жажду убить вас, поэтому идите и режьте». «У вас всегда была эта возможность», — усмехнулся он. «Идите и режьте!» — крикнул я с угрозой. «Мне приятнее разочаровать вас!» Засмеялся он и, повернувшись на каблуках, ушёл на корму. «Что-нибудь нужно предпринять, Хэмфри!» — сказала Мот, когда я рассказал ей об этом ночном приключении. «Если оставить его на свободе, то он может натворить бед. Он может утопить корабль или поджечь его, да и мало ли что он может сделать». «Надо лишить его свободы». «Но как?» — спросил я, безнадежно, пожав плечами. я все всё-таки не желал бы попасться ему в руки, и он отлично понимает, что пока он препятствует мне пассивно, я никогда не найду в себе силы выстрелить в него». «Надо что-нибудь предпринять», — настаивала она. «Я подумаю». «Только одно и остается, заметил я угрюмо. Она вопросительно поглядела на меня. Я поднял с земли дубину для котиков. «Этим нельзя его убить», — сказал я. «Но прежде чем он мог бы прийти в себя, я успел бы его схватить и связать». Она вздрогнула и покачала головой. «Нет, не то», — сказала она. «Нужно выбрать что-нибудь не такое жестокое. Давайте подумаем». Но нам не пришлось долго ждать, и задача разрешилась сама собой. Утром после нескольких бесплодных попыток я нашел, наконец, центр тяжести фок мачты и прикрепил в нескольких футах над ним мой подъемный блок. Мот вертела ворот и травила канат, когда я поднимал мачту. Будь ворот в порядке, это было бы не так трудно, но так как он был испорчен, мне приходилось напрягать всю свою силу. Поэтому я то и дело останавливался для отдыха. По правде говоря, эти промежутки для отдыха были гораздо длиннее, чем сама работа. В те минуты, когда, несмотря на все мои усилия, мачта не шла вверх, МОТ принуждена была помогать мне изо всех своих слабых сил. Через час подвижные и неподвижные блоки сошлись на верхушке моего крана. Выше нельзя было поднять, а мачта еще не поравнялась с бортом. Оказалось, что мой кран был слишком короток. Вся моя работа таким образом сводилась на нет. Но я не отчаивался, как это было раньше. Я стал увереннее и больше доверял всем этим воротам, кранам и блокам. Пока я обдумывал выход из положения, на палубе появился Волк Ларсон. Мы сразу заметили в нем что-то неладное. Какая-то нерешительность и слабость во всех его движениях бросились нам в глаза. Он шатался, когда пробирался вдоль борта к каюте. У выступа Кармену вдруг провел рукою по лицу обычным своим движением, точно хотел смахнуть с себя паутину. и свалился со ступеней на нижнюю палубу, по которой он заковылял, пошатываясь и протягивая вперед руки, точно разыскивая, за что бы ухватиться. У входа в кают-компанию он остановился, испытывая, по-видимому, головокружение, а затем вдруг ноги его подкосились, и он повалился на палубу. «Один из его припадков!» — шепнул Ямот. Она молча кивнула. Сострадание светилось у нее в глазах. Мы подбежали к нему. Он казался без сознания и тяжело прерывисто дышал. Мод занялась им, подняла ему голову, чтобы от нее отлила кровь, и отправила меня вниз за подушкой. Я захватил также и одеяло, и мы устроили его поудобнее. Я попробовал его пульс. Он был хорошего наполнения и казался совершенно нормальным. Это удивило меня и возбудило во мне подозрение. А что, если он притворяется? Обратился я к мод. все еще держа его руку в своей. Мот покачала головой и посмотрела на меня с упреком. Вдруг его рука выскользнула из моей, и он крепко, точно сталь схватил меня. В безумном страхе я громко вскрикнул, а на его лице появилось вдруг злобное, торжествующее выражение. Он обхватил меня другой рукой, подмял под себя и сжал, как в тисках. Свободной рукой он схватил меня за горло, и в один момент передо мною предстала смерть и по моей собственной вине. Почему я доверился ему и позволил его ужасным рукам дотянуться до меня? Я почувствовал на своем горле еще другие руки. Это были руки Мот, тщетно старавшиеся разжать душившие меня пальцы. Она разжимала их, и вдруг я услышал крик, от которого похолодело мое сердце. потому что это был крик женщины, полный ужаса и глубокого отчаяния. Я уже слышал его однажды, когда погибал пароход Мартинес. Моё лицо было прижато к его груди. Я ничего не мог видеть и только слышал, как Мот вдруг оставила нас и побежала куда-то. Я еще не потерял сознание. Но мне показалось, что прошло очень много времени, прежде чем я услышал, что она возвратилась. И почти тотчас же я почувствовал, что тело волка Ларсона ослабело. Он перестал дышать, и его грудь не поднималась под тяжестью моего тела. Рука, сжавшая моё горло, разжалась. Я вздохнул. Рука его опять попробовала сжать меня, но даже его громадная сила воли не смогла на этот раз взять верх над его слабостью. Сломилась, наконец, и она. Он потерял сознание. Как только освободилось моё горло, я откатился в сторону и, лежа на спине, тяжело дышал. Мод была бледна, но владела собой. Она смотрела на меня и с тревогой, и с радостью. Тяжелая дубина для котиков в ее руке привлекла мое внимание. Исследуя за моим взглядом, она тоже посмотрела на нее. Дубина выскользнула у нее из рук, точно обожгла их. Мое сердце запрыгало от радости. Она была моей настоящей женой, моим настоящим другом. Она сражалась вместе со мной из за меня, Точно женщина в пещерный период. В ней вдруг воскресли все первобытные инстинкты. Она позабыла о своей культуре. «Милая маленькая женщина!» — воскликнул я, поднимаясь на ноги. В следующее мгновенье она была в моих объятиях, конвульсивно рыдая на моем плече, а я крепко прижимал ее к себе. Я смотрел на ее каштановые волосы, сверкавшие, как драгоценные камни на солнце и казавшиеся мне дороже всех сокровищ. Я наклонил голову и тихонько поцеловал ее в волосы, так тихо, что она этого не заметила. А затем я опомнился. В сущности, это были лишь слезы облегчения от того, что опасность миновала. Будь я ее братом или отцом, положение от этого не изменилось бы нисколько». К тому же здесь было не место и не время для объяснений. Я хотел иметь большее право для признания в любви, а потому еще раз тихонько поцеловал ее волосы и выпустил ее из объятий. На этот раз настоящий припадок, сказал я, точь-в-точь точь такой же, от какого он слеп. Сначала он притворялся, а потом его стукнуло на самом деле. Мод поправила под Ларсоном подушку: Нет, ответила она. еще нет но теперь раз уж он оказывается таким беспомощным он должен таким оставаться и впредь с этого дня мы переселяемся сюда в каюту волк ларсон будет помещаться на баке я взял его за плечи и потащил ко входу в общую каюту на баке мод принесла веревку я обвязал ее вокруг его тела и спустил его вниз я не в силах был поднять его чтобы положить на койку мод мне помогала и мы кое-как водрузили его на место. Но это было не все. Я вспомнил о тех наручниках, которые находились в каюте Ларсена и которые он любил надевать на руки строптивым матросом. Когда мы оставили его, он был скован по рукам и ногам. В первый раз за много дней я вздохнул свободно. Выйдя на палубу, я почувствовал вдруг необыкновенную легкость, точно гора свалилась с моих плеч. Я осознавал также, что я и Мод стали еще ближе друг к другу. Чувствовала ли она это? спрашивал я себя, когда мы ходили с ней бок о бок взад и вперед по палубе, над которой уже висела мачта, поднятая нашим краном.